Глава восьмая. 23 ноября 2016 года. 11.05. Шмелёв на звонки Соболева так и не отозвался. Хотя прежде чем отправиться его искать, как обещал Велесову, тот набрал его номер еще раза четыре, выслушав все гудки до сброса. На пятый раз дозвониться уже не удалось — После знакомой до трели робот холодным голосом невозмутимо сообщил, что абонент в настоящий момент для звонка недоступен или находится вне зоны действия сети. Соболев предположил, что его звонки разрядили шмелевый аппарат, и тот выключился. Попытки связаться с психотерапевтом через больницу или собственный кабинет, в котором он принимал клиентов, тоже провалились. Психушки его видели только накануне вечером, когда он привез Пронина, а секретарь вовсе не видела его после отъезда с Федоровым. Валентин Евгеньевич ночью отправил мне сообщение с просьбой отменить все назначенные на сегодня встречи. Несколько взволнованно сообщила она. Я его прочитала только утром, пыталась перезвонить, но он не ответил. Вообще-то это странно, обычно Валентина Евгеньевич очень серьезно относится к назначенным сеансам. Вот тогда Соболев наконец забеспокоился. Куда Шмелёв мог деться? «Почему не отвечает на звонки? Если отменил встречи, чтобы заняться Прониным, то почему так и не явился в больницу? Если не собирался им заниматься, то зачем отменил записи? Почему сделал это посреди ночи? Чем таким срочным и важным он, черт побери, может быть занят?» Уточнив у секретаря, живет ли Шмелёв по адресу прописки, Соболев попрощался с женщиной, уже натягивая куртку. Пётр Григорьевич, слышавший все разговоры, начал собираться еще раньше, поэтому, невзирая на свою фирменную медлительность, уже был готов ехать. До нужного дома они добрались довольно быстро, а вот попасть внутрь оказалось не так просто. Чтобы войти, требовалось позвонить в домофон, но все попытки сразу обрывались, как если бы трубка в квартире Шмелёва была снята. «Да он издевается, что ли?» Не выдержал Соболев после третьей попытки и раздраженно стукнул кулаком по двери. В ответ раздался протяжный писк, и дверь открылась, выпуская молодую мамочку с маленьким ребенком в коляске. Петр Григорьевич торопливо придержал тяжелую дверь, а Соболев галантно помог коляске преодолеть высокий порог, после чего оба с чистой совестью вошли в подъезд. На звонок в дверь реакции тоже долго не было. Настолько долго, что Соболев успел потерять надежду. «Так и что дальше? Будем объявлять его в розыск ломать дверь?» Страдальчески поинтересовался он. Петр Григорьевич пожал плечами. «Да вроде причины для розыска пока нет. Он ничего не нарушал, и отсутствует всего несколько часов. Сам понимаешь, рано». Соболев это понимал. Ровно как и то, что без врача будет весьма проблематично забрать парня из клиники или хотя бы просто получить доступ к нему. От безысходности он позвонил еще раз, тремя длинными звонками». и постучал кулаком в дверь, проорав грозным голосом. «Шмелёв, открывайте! Полиция!» После непродолжительной тишины в квартире послышалась какая-то возня. Защелкал замок, и дверь приоткрылась. В образовавшуюся щель высунулось лицо психотерапевта, бледное и какое-то нездоровое. Глаза Шмелёва блестели, как при высокой температуре, а на лбу выступили капельки пота. Сразу стало понятно, что сегодня он еще никуда не выходил и пока не собирался. Под небрежно распахнутым халатом виднелась ночная пижама. «А это вы?» — нервно переводя взгляд с одного полицейского на другого, пробормотал Шмелёв. «Что-то случилось?» Соболев на мгновение потерял дар речи, не зная считать вопрос проявлением наглости или незамутненности. «Случилось?» С нотками сарказма переспросил он. «Вообще-то мы приехали сюда задать вам именно этот вопрос. Что-то случилось, Валентин Евгеньевич? Вы не отвечаете на звонки, отменили все свои частные консультации, но так и не появились в больнице, где сейчас находится Кирилл Пронин. А мы очень надеялись поговорить с ним сегодня. Поэтому я хочу знать, в чем черт побередело». О, Выдохнул Шмелёв и тяжело сглотнул, не делая попытки отойти в сторону и пропустить их хотя бы в темную прихожую. Более того, он как будто специально держал дверь едва приоткрытой, чтобы они не смогли даже заглянуть внутрь. «Но ведь я же говорил, что не все так быстро. С Кириллом нужно работать». «И когда вы планируете хотя бы начать?» Вкратчево поинтересовался Соболев, тревога которого нарастала с каждой секундой разговора. Накануне Шмелёв вел себя совсем иначе, как будто сегодня они имели дело с другим человеком. Что же такого случилось за одну ночь, что его словно подменили? Что-то определенно было не так. Соболев даже начал подозревать, что в квартире психотерапевта кто-то есть, кто-то кого тут очень боится. «Я... все не так просто, понимаете?» — залепетал Шмелёв, пряча взгляд. «Молодому человеку нужно сначала прийти в себя, убедиться, что он в безопасности, — «Восстановить физические силы, ибо он... несколько истощен. Только тогда можно начинать... Р...» Протяжный, но резко оборвавшийся звук, похожий одновременно и на стон, и на сдавленный крик, донесся из недр квартиры и заставил его замолчать на полуслове. Шмелёв вздрогнул и оглянулся. А рука Соболева непроизвольно потянулась к кобуре. «Кто там у вас?» строго поинтересовался он вглядываясь в темноту поверх головы психотерапевта тут никого я один правда тогда можно мы войдем вежливо поинтересовался петр григорьевич просто чтобы убедиться шмелев снова посмотрел на каждого из них по очереди и на этот раз в его взгляде явственно читался испуг но он все же сделал шаг назад освобождая проход видимо решил что отказаться будет хуже Значит, все еще мог рационально соображать. Соболев вошел первым, Петр Григорьевич последовал за ним. Погруженный в темноту прихожей оказалось действительно пусто, поэтому задерживаться здесь они не стали. Прошли в ближайшую комнату. Звук как раз раздался снова и шел именно оттуда. Правда, на этот раз он походил на мяуканье кошки. Никакой кошки в комнате не оказалось, а то, что Соболев увидел... заставило его сердце сбиться с ровного ритма, хотя он ни за что бы в этом не признался. Он спрятал испуг за ругательством и грозно поинтересовался. «Что это за фигня?» На небольшом журнальном столике лежала кукла размером с маленького ребенка и безучастно смотрела в потолок одним глазом, второй закрылся. Кукла была абсолютно голой. ее одежда валялась на полу, но не это заставило дрогнуть сердце оперативника — А то, что пластмассовое туловище было разрезано по всей длине, а рядом на столе лежал какой-то механизм на батарейках с тонкими проводками, напоминая вытащенные внутренности. Странные звуки время от времени исходили именно из него. На фоне рисунка Фёдорова и рассказа Велесова увиденное рождало неприятный холодок в животе. «Это...» Неуверенно пробормотал Шмелёв, топчаясь позади Соболева и не решаясь подойти к столу. Он нервно улыбнулся. «Понимаю, выглядит странно, но в этом нет ничего такого. Просто разбираюсь с работой механизма. Это говорящая кукла». «То есть именно ради этого вы сегодня отменили всех своих клиентов?» — недовольным тоном уточнил Соболев. «И поэтому не торопитесь заняться Кириллом?» «Я уже объяснял вам, что в его случае торопиться нельзя», — напомнил Шмелёв, подходя к столу и бестолково перекладывая с места на место то инструменты, то механизм, то изуродованную куклу. «А как именно я расставляю приоритеты в своей частной жизни и работе, вас, как мне кажется, не касается». Тут он был прав. Работая на себя, Шмелёв имел возможность сам решать, что ему ценнее — поиграться с куклой или провести консультации и получить за них плату. «Ясно». «Скажите, вы действительно работали в детском лагере «Радуга» психологом?» Шмелев замер, так и не найдя новое место для канцелярского ножа, которым, вероятно, вскрывал куклу. «Да?» Настороженно протянул он в ответ, не оборачиваясь. «А что?» «Ничего, просто уточняю. Как долго?» «Все пять лет, которые работал сам лагерь». «Вы имеете в виду его второй период работы, верно?» «Конечно, в восьмидесятых я был еще ребенком, в семьдесят девятом только родился!» Соболев кивнул. Это он знал из паспортных данных Шмелёва. Обратил внимание на дату рождения, поскольку его удивило, что они почти ровесники. Поначалу ему показалось, что Шмелёв по меньшей мере лет на десять старше. «Когда вы там работали, слышали историю об убийстве мальчика в восемьдесят восьмом?» Ему показалось, что психотерапевт вздрогнул, но Соболев не был уверен. Шмелёв, наконец, повернулся к нему, продолжая сжимать в руке канцелярский нож. Он то высовывал, то прятал лезвие, что несколько нервировало. «Конечно, об этом каждый год вспоминали, так или иначе. А почему вы не рассказали нам эту историю, когда увидели рисунок Федорова? Она не пришла вам в голову? Особенно в контексте места, где был найден Кирилл Пронин». Шмелёв моргнул и странно подвигал пухлыми губами, как будто пытался что-то сказать, но ему отключили звук. Потом движение прекратилось, он откашлялся и качнул головой. «Нет, знаете, почему-то не пришло в голову. Давно это было, не вспомнилось». Его взгляд тревожно скользнул по комнате, а нож замер в положении с выдвинутым лезвием. «А где ваш... где второй?» «Андрей!» Позвал Петр Григорьевич откуда-то из глубины квартиры, как будто только и ждал момента, когда его исчезновение заметят. Стараясь не выпускать странного психотерапевта из вида надолго, Соболев пошел на зов коллеги и вскоре оказался на пороге второй комнаты, маленькой спальни, которая выглядела бы необычно даже в том случае, будь это игровая маленькой девочки. Здесь были десятки кукол разных размеров и в платьях всех возможных фасонов, Они сидели на кровати, занимали все свободные поверхности, теснились на полках в стеллажах вдоль стены. Блондинки, брюнетки, рыжие, с синими волосами, как у Мальвины, и с розовыми, как у дочери Петра Григорьевича в трудный период подросткового возраста. С фарфорово-белыми лицами и темнокожие. У некоторых даже была явно азиатская внешность. Изучив их изумленными взглядами, полицейские обернулись к хозяину квартиры с немым вопросом в глазах. Соболев заодно снова настороженно покосился на канцелярский нож, и Шмелёв поторопился спрятать лезвие. «Что? Это моя коллекция, я коллекционирую кукол. Это ведь не запрещено законом?» Соболев покачал головой. «Нет, не запрещено. Просто это странно». «У каждого из нас свои странности», — криво улыбнулся Шмелёв. «Но большинство из них совершенно безобидны». «Хорошо, если так», — кивнул Соболев. «Ладно, Валентин Евгеньевич, я хочу, чтобы вы меня услышали. Нам нужно как можно скорее поговорить с Прониным. От этого может зависеть жизнь второго парня, понимаете? Поэтому или поторопитесь, или нам придется приводить его в чувство собственными методами. Вам понятно?» Шмелёв заверил, что все понял и сделает все возможное в кратчайшие сроки. «Вот скажи, дело во мне? Или такая коллекция кукол у взрослого мужика действительно выглядит нездорово? Задался вопросом Соболев, когда они вышли из подъезда и остановились под козырьком. За то недолгое время, что они находились в квартире Шмелева, с неба успела начать сыпаться мерзкая смесь снега и дождя, моментально превращающаяся на земле в грязную слякоть. Соболев тоскливо вздохнул, поднимая воротник. «А ведь в первых числах месяца уже выпадал такой красивый снег. Жаль, долго не продержался». Соболеву казалось, что в прежние времена к концу ноября уже вовсю правила зима, и уверенный снежный покров делал дни и ночи значительно светлее. А сейчас все застряли в серой, унылой, промозглой пакости. «Дело не в тебе», — успокоил его Петр Григорьевич, тоже не торопясь выходить под холодный дождь со снегом. «У моей дочери за всю жизнь столько кукол не было. Но все коллекционеры — люди нездоровые, на мой взгляд». Одни готовы выложить тысячи долларов за бракованную почтовую марку номиналом в три копейки, к тому же давно недействительную. Другие собирают и складируют у себя всякий мусор. Знавал я парня, который собирал подставки под бокалы из пивных. Ходил не столько пиво попить, сколько очередной экземпляр в коллекцию сгробастать. Все ящики дома этим говном у него забиты были. Придешь в гости, полчаса слушаешь про новинки». Он всех знакомых из-за границы просил такие штуки ему в подарок привозить. Восхитительно, хмыкнул Соболев, доставая из пачки сигарету и закладывая ее в рот. Но довольно странно, что куклы в этой истории лезут буквально из всех щелей. Главное, чтобы по-настоящему не полезли с ножом на перевес. С этим Соболев не мог не согласиться. Он едва успел закурить, когда в кармане завибрировал смартфон. Одного взгляда на экран и имя звонившего стало достаточно, чтобы и без того дрянное настроение ушло в еще более глубокий минус. Если ты звонишь, чтобы выпытать подробности вчерашнего допроса, то сразу давай до свидания. Буркнул он в трубку, не здороваясь. Федоров только презрительно фыркнул в ответ. Очень мне нужны твои подробности. Я и так знаю, что парень тебе ничего путного не рассказал. Интересно, откуда тебе это известно? Шмелёв слил? Нет, это была догадка, которую ты подтвердил. Нагло усмехнулся Федоров. «Она основывалась на том, что тебя до сих пор нет там, где сейчас нахожусь я. Поэтому я решил позвонить тебе и поделиться информацией. Мне иногда кажется, что тебе кто-то дает сотню каждый раз, как ты меня выбесишь. И ты так деньги зарабатываешь. Ну что ты, я делаю это абсолютно бескорыстно». Соболев покачал головой, с трудом подавляя улыбку. Ему не хотелось, чтобы чуткий слух Федорова уловил ее в его тоне. «Давай ближе к делу, что у тебя есть?» Мы тут случайно встретились с парочкой ребят, которые знают Кирилла и Ярослава. Они сказали, что перед исчезновением те собирались поснимать заброшенный детский лагерь «Радуга». Учитывая, что Кирилл бродил относительно недалеко от этого места, его стоит проверить. Правда, мы здесь ничего не нашли, но вы же профессионалы. У вас может получиться лучше. «Подожди, дай я уточню». Снова закипая, произнес Соболев. «Ты узнал?» где потенциально могло произойти преступление, и вместо того, чтобы сообщить об этом мне, поперся туда сам, чтобы как следует все затоптать, еще и подружку свою потащил наверняка. Тебе не стыдно? Себя не жалко, к правоохранительным органам у тебя уважение ноль. Ладно, но хоть бы ее пожалел. А вдруг в том лагере окопалась банда психов или маньяк одиночка? Во-первых, о том, что ребята собирались сюда, я узнал, когда тут оказался. «До того момента мы просто проверяли смутную догадку, о которой ты наверняка не захотел бы слышать. Во-вторых, у меня есть охрана. В-третьих, мне совершенно непонятно, почему ты так много болтаешь, вместо того, чтобы ехать поскорее сюда и искать улики, пока их не затоптал кто-нибудь еще. Потому что местечко это, как ни странно, популярное, а скоро может стать еще популярнее. Поэтому, будь я тобой, я бы поторопился. И да, она не подружка, она мой ассистент». Федоров, не прощаясь, отключился, особлев тихо выругался и возмущенно посмотрел на Петра Григорича. Вот почему все считают, что они лучше знают, как мне делать мою работу. Петр Григорьевич только меланхолично пожал плечами.